Глава третья. Человек по фамилии Баркхаузен. Выходя из парадного на Яблонский штрассе, сменный мастер Квангель наткнулся на Эмиля Баркхаузена. Похоже, у этого Эмиля Баркхаузена другого занятия в жизни нет, как болтаться без дела там, где есть на что поглазеть и чего послушать. Причем тут ни война ничего не изменила, не принудительное направление на работу, не трудовая повинность. Эмиль Баркхаузен продолжал бездельничать. Долговязый, тощий, в потрёпанном костюме, он стоял возле парадного и с досадой на бесцветной физиономии смотрел на Яблонские штрассы, в этот час почти безлюдную. Приведи к Квангеля он оживился, шагнул к нему, протянул руку. «Далеко ли собрались, к Квангель? На фабрику-то вам ещё не время, а?» Не глядя на протянутую руку, Квангель буркнул. «Я спешу», уже на ходу направляясь в сторону Принславы Роллея. Только этого назойливого болтуна ему не хватало. Однако от Баркхаузена так просто не отделаешься. «Тогда нам по пути, Квангель!» — с блеющим смешком воскликнул он. А поскольку Квангель, упорно глядя прямо перед собой, торопливо шагал дальше, добавил. «Доктор прописал мне побольше двигаться, чтобы запоры не мучили, а одному гулять скучно». Он принялся многословно во всех подробностях расписывать, что именно предпринимал от запора. Квангель не слушал. В голове крутились снова и снова, вытесняя одна-другую две мысли. Что у него больше нет сына, и что Анна сказала «ты и твой фюрер». Квангель сознавал, что никогда не любил мальчика так, как должно отцу любить сына. С самого рождения видел в ребёнке лишь помеху своему покою и отношениям с Анной. И если теперь всё же испытывал боль, то потому что с тревогой думал об Анне. Как она воспримет эту смерть и сколько всего от этого изменится? Анна ведь уже сказала ему «ты и твой фюрер». Неправда. Гитлер не его фюрер. Или вернее такой же его, как и Анны. Оба соглашались, что когда в 1930-м его маленькая столярная мастерская обанкротилась, именно фюрер вытащил их из ямы. После четырех лет безработицы Квангель стал сменным мастером на большой мебельной фабрике, и каждую неделю приносил домой свои 40 марок. Этих денег им вполне хватало, и всё благодаря фюреру, который снова поставил экономику на ноги. Тут у них никогда не было разногласий. Однако в партию они всё-таки не вступили. Во-первых, жалели денег на партийные взносы, ведь и так с кровью отрываешь то на одно, то на другое, на зимнюю помощь, на всякие пожертвования, на трудовой фронт. «Да, на фабрике ему ещё и должностишку в Трудовом фронте предложили. И как раз это было истинной причиной, по которой оба они не вступили в партию. Ведь он видел, что между просто немцем и членом партии большая разница. Распоследний партиец почему-то оказывается ценнее наилучшего из соотечественников. Если ты состоишь в партии, то, по сути, можешь вытворять что угодно, всё тебе сойдёт с рук. Это они называли «верность за верность». Но он, сменный мастер от Вангель, стоял за справедливость. Каждый человек был для него человеком, а партийный он, нет ли, тут совершенно ни при чём. Когда в цеху он снова и снова видел, что одному за малейший дефект детали устраивали нахлобучку, а другой давал сплошной брак и ничего, его всякий раз охватывало возмущение. Он прикусывал нижнюю губу и яростно её жевал. Если бы мог, он бы давным-давно бросил и эту должностишку в трудовом фронте. Анна прекрасно об этом знала. И как только у неё язык повернулся сказать такое: "Ты и твой фюрер". Правда, с Анной обстояло совершенно иначе. Она вполне добровольно взяла на себя должность во Фрауеншафте, не по неволе, как он. Господи, он, конечно же, понимал, как с ней получилось. Всю жизнь она работала простой прислугой, сперва в деревне, потом здесь, в городе. Всю жизнь была на побегушках, всю жизнь ею кто-нибудь помыкал. Дома она тоже голоса особо не имела. Не то чтобы Отто ангель очень уж командовал, но он был кормильцем и главой семьи. Теперь же, занимая должность во фрауеншафте, она, разумеется, получала приказы сверху. Но и у неё в подчинении находилось множество девушек, женщин и даже дам, выполнявших её приказы. Ей прямо удовольствие доставляло разыскать очередную нерадивую бездельницу с красными лакированными ноготками и отправить её на фабрику. Если о ком из и можно было сказать «ты и твой фюрер», то первым делом о банне. Да-да, конечно, она тоже давным-давно поняла, не всё так гладко. Заметила, например, что кой-кого из этих избалованных дамочек на фабрику не отправишь, поскольку у них есть весьма влиятельные друзья в верхах, Или возмущалась, что при распределении тёплого белья доставалось оно всегда одним и тем же людям, обладателям партийных билетов. Вдобавок Анна считала, что Розентали люди добропорядочные и не заслуживают такой участи. Однако при всём при том не думала отказываться от своей должности. Не так давно она говорила, что фюрер наверняка знать не знает, какие безобразия тут вытворяют его люди. Фюрер не может знать всё, и его попросту обманывают но теперь вот отти погиб и вот так ангель с тревогой чувствует что отныне все изменится перед глазами у него стоит больное и желтобледное лицо анны он снова слышит ее обвинения и вышел из дому в неурочный час к тому же в компании этого болтуна баркхаузена а вечером к ним придет трудель будут слезы бесконечные разговоры а он от так так дорожит размеренной жизнью раз и навсегда заведённым расписанием рабочего дня и лучше, чтобы без особых событий. По воскресеньям ему даже как-то не по себе. Но теперь какое-то время всё пойдёт кувырком. Да, пожалуй, Анна вообще никогда не станет такой, как прежде. Ведь эти слова «ты и твой Гитлер» вырвались из самой глубины её души. В них звучала ненависть. Ему необходимо всё тщательно обдумать ещё раз. Да только Баркхаузен не даёт, ни с того ни с сего говорит. «Вы нынче, что ли, письмо с фронта получили, и вроде не от вашего отта?» Квангель переводит взгляд своих пронзительных тёмных глаз на спутника и бормочет. «Балабол!» А поскольку затевать свару ему неохота даже с таким пустым человеком, как бездельник Баркхаузен, он поневоле добавляет. «Слишком много люди болтают!» Эмиль Баркхаузен не обижается. Баркхаузена так легко не обидишь, он с жаром поддакивает. Этого Квангель точно подметили. Почему это Клуги, почтальонша, не умеет держать язык на привязи? Непременно всем надо раззвонить. Квангели получили с фронта письмо, написанное на машинке. Мало ей рассказать, что Франция капитулировала. На секунду он умолкает, потом спрашивает в полголоса, непривычно участливо. Ранен? Без вести пропал? Или и опять умолкает. Аквангель после продолжительной паузы отвечает на его вопрос о Франция стала быть, капитулировала? Нет, бы спокойно сдаться днём раньше, тогда бы мой Отто был жив. Баркхаузен живо отзывается. Так ведь как раз от того, что сколько-то тысяч погибли героической смертью, Франция и капитулировала так быстро. От того многие миллионы остались живы. Этой жертвой отец должен гордиться. «Вашим-то, сосед, пока рановато на фронт», — интересуется Квангель. Баркхаузен прямо-таки оскорблён. «Будто не знаете, Квангель. Но бы они все разом померли от бомбы или ещё чего, я бы только гордился. Вы что же, Квангель, не верите?» Сменный мастер молчит, однако думает, если уж я не важнецкий отец и не любил Отто так, как надо бы, то для тебя, ребятишки, твои попросту обуза. Так что верю, ты был бы только рад, чтобы их в одночасье бомбой убила. Я и Богу верю». Но вслух он ничего такого не говорит, а Баркхаузен, которому уже наскучило ждать ответа, продолжает. «Нет, вы прикиньте, Квангель. Сперва Судетская область, до да Чехословакия, до да Австрия, а теперь вот Польша и Франция и половина Балкан. Мы же становимся богатейшей нацией на свете. Какая-то пара сотен тысяч погибших не в счет. Мы все разбогатеем». Вангель отвечает против обыкновения быстро. «И куда мы это богатство денем? Съесть я его не съем. Опять же и спать крепче не стану, коли разбогатею. Ну не буду ходить на фабрику, богачу это без надобности. Только вот чем стану заниматься целыми днями? Нет, Баркхаузен, я богатеть не хочу, а уж таким образом тем более. Подобное богатство не стоит и одного погибшего». Баркхаузен вдруг хватает его за плечо, глаза у него сверкают, он встряхивает Квангеля, торопливо шепчет. «Как ты можешь это говорить, Квангель? Знаешь, ведь за эти слова я тебя в концлагерь печь могу. Ты ж аккурат против нашего фюрера высказался. Будь я доносчик и сообщи, куда следует». Квангели сам испугался собственных слов. Вся эта штука Сотта и Анна явно выбила его из колеи куда сильнее, чем он до сих пор думал иначе врождённая, неусыпная осторожность никогда бы ему не изменила. Но Баркхаузен он своего испуга не показывает. Железной натруженной рукой высвобождает плечо из вялой хватки соседа и произносит медленно и равнодушно. «Что вы так нервничаете, Баркхаузен? Что я такого сказал, что вы могли бы сообщить? Да ничего. Мне грустно, потому что мой сын Отто погиб, и моя жена очень горюет». «Можете сообщить об этом, коли охота, а коли впрямь есть охота, так и заявите на меня. Я пойду с вами и все подпишу». Произнося эту непривычно пространную речь, Квангель думает. «Провалиться мне на этом месте, если Баркхаузен не шпик. Еще один, кого надо остерегаться. А кого теперь не надо остерегаться? Как с Анной будет, я тоже не знаю». Тем временем они добрались до ворот фабрики в теперь не подаёт Баркхаузену руки, просто говорит «пока» и намеревается войти. Но Баркхаузен, ухватив его за куртку, с жаром шепчет. «Сосед, что было, то было, не будем об этом. Я ни шпика, никому беды не желаю. Только сделай для меня доброе дело. Нужно дать жене деньжат на продукты, а в кармане ни гроша. Детишки нынче ничегошеньки не ели. Одолжи десять марок. В следующую пятницу непременно верну ей Богу». Квангель, как и раньше, высвобождается из его хватки и думает. «Ах, вот ты каков, вот как денежки зарабатываешь!» «Ну уж нет, ни единого гроша не дам, а то ведь решит, что я его боюсь и никогда не отвяжется». В слух он говорит. «Я зарабатываю всего-навсего 30 марок в неделю, и каждая марка нужна мне самому, нет у меня для тебя денег». Больше ни слова, ни взгляда он входит в фабричные ворота. Вахтёр его знает и пропускает без вопросов. Баркхаузен остаётся на улице, глядит ему вслед и прикидывает, что теперь делать. Он бы, конечно, с удовольствием пошёл в гестапо и заявил на Квангеле. Сигаретка другая непременно бы обломилась. Но лучше погодить. И так он нынче поспешил. Надо было дать Квангелю высказаться до конца. После смерти сына тот наверняка много чего наговорил бы. доценил он Квангеля, того на испуг не возьмёшь. Нынче многие боятся. Да, в общем-то, все. Потому что все делают где-нибудь что-нибудь запрещённое и вечно тревожатся, как бы кто об этом не прознал. Главное в подходящий момент захватить их врасплох, тогда они у тебя на крючке, тогда раскошеливаются. Но Квангель, этот мужик с острым лицом хищной птицы, не таков. Он, видать, ничего не боится, а врасплох его и вовсе не застать. Да, на этом мужике деньжат не наваришь. Может, в ближайшие дни удастся жену его заорканить? Ведь женщину смерть единственного сына в конец с катушек сбивает. А тогда баба может много чего наболтать. Значит, в ближайшие дни он займётся женой Квангеля. Но теперь-то как быть? В самом деле, надо ведь подкинуть отте деньжат. Нынче утром он украдкой подъел из буфета последний хлеб. Но денег нету, да и где их по-быстрому раздобудешь? А жена у него просто ведьма». Мигом превратит ему жизнь в сущий ад. Раньше она трудилась на панели, на Шонхаузер-Алее, и порой бывала очень даже мила. Теперь у них пятеро сорванцов, то есть большинство, конечно, навряд ли от него, оборонится она как базарная торговка. Вдобавок дерётся чёртова кукла. Ребить не улупит, но заодно и ему перепадает. А тогда случается небольшая потасовка, в которой всегда больше достаётся самой Отти, но ума ей это не прибавляет. «Нет, котте без денег идти нельзя». И вдруг на ум Баркхаузену приходит старуха Розенталь, которая теперь одна, одинёшенька, без всякой защиты, живёт на Яблонской штрассе 55 на пятом этаже. Как же он раньше-то не вспомнил про старуху-еврейку? От неё побольше проку будет, чем от старого чёрта Квангеля. Розенталь, и хотя добрая, это ему давно известно, ещё с тех пор, когда они держали бельевой магазин, так что начнёт он с ней по-хорошему. А тачится старуха, так получит по башке и вся недолга. Что-нибудь у ней наверняка найдётся, цацка какая, или деньжата, или харчи, что угодно, лишь бы Отти сменила гнев на милость. Пока Баркхаузен этак вот размышляет, снова и снова представляя себе, что ему там обломится, у евреев-то барахла по-прежнему завались, только прячут они его от немцев, у которых наворовали. Пока Баркхаузен этак вот размышляет, он спешит обратно на Еблонский штрассе. Войдя в парадное, долго прислушивается. Неохота ему попадаться на глаза обитателям переднего дома. Сам-то он живёт в заднем корпусе, попросту говоря, во флигеле, в полуподвале, по-культурному в сутерене. Сам он из-за этого не переживает, только перед людьми иной раз неловко. На лестнице всё спокойно, и Баркхаузен начинает быстро, но беззвучно подниматься по ступенькам. В квартире у Персики дым коромыслом, улюлюканье, хохот, опять гулянка. С такими, как персики, не мешало бы законтачить, у них связи, что надо, глядишь, и ему что-нибудь перепадёт. Хотя они, дело, шпика на случайных приработках вроде него в упор не видят. Особенно парни из СС Бальдур ужас как нос задирают. Старик тот попроще, иной раз, когда в подпитии сунет ему пятёрку от щедрот. В квартире к Вангелии тишина, и этажом выше у старухи Розенталь тоже ни звука не слыхать, сколько Баркхаузен не прижимается ухом к двери. В конце концов он звонит. Быстро и деловито, ну, скажем, как почтальон, который спешит разнести письма и всё такое. Однако ничего не происходит. И подождав минуту-другую, Баркхаузен решает позвонить второй раз, а потом и третий. В промежутках он прислушивается, ничего не слышит, но всё-таки шепчет в замочную скважину. «Госпожа Розанталь, откройте! Я принёс весточку от вашего мужа! Быстренько, пока никто не видит!» «Госпожа Розенталь, я же вас слышу, открывайте!» Он звонит снова и снова, но без малейшего результата. В конце концов его охватывает злость. «Нельзя же и отсюда уйти, несолоно хлебавши! Отти закатит жуткий скандал. Пускай выкладывает старая жидовка, что у него уворовала!» Он яростно звонит, а в промежутках кричит в замочную скважину. «Отворяй, свинья жидовская, или я начищу тебе харю так, что зенки больше не откроешь. Нынче же упеку тебя в концлагерь, коли не отворишь, сволочь окаянная». Будь у него с собой бензин, он бы прямо сейчас подпалил дверь старой перечницы. Вдруг Баркхаузен замирает. Где-то внизу открылась квартира, и он тесно прижимается к стене. Лишь бы его не увидели. «Да нет, люди просто на улицу идут, надо всего-навсего затаиться и переждать. Однако шаги приближаются. Вверх по лестнице, неумолимо, хотя медленно, спотыкаясь. Наверняка один из персики. А Баркхаузену сейчас только пьяного персики и не хватало. Наверняка ведь тот на чердак собрался. Но на чердак ведёт железная дверь, и она заперта, не спрячешься. Одна надежда, что пьяный, не заметив его, пройдёт мимо». Если это старик Персики, такое вполне возможно. Но это не старик Персики, а паршивец Бальдур, самый дряной из всей шайки. Напялит форму Гитлер-Юген, дошляется вокруг и ждёт, чтобы ты с ним первый поздоровался, хоть он покуда вообще ноль без палочки. Бальдур медленно одолевает последние ступеньки, крепко держась за перила, поскольку здорово набрался. Само собой, несмотря на стеклянные глаза, он давно заметил припавшего к стене Баркхаузена. Но разговор начинает, только остановившись прямо перед ним. «Ты чего тут вынюхиваешь, а?» «Я этого не потерплю! Живо катись в подвал к своей шлюхе! Марш отсюда!» Бальдур поднимает ногу в кованом ботинке, но тотчас ставит её на пол. Для пинка он слишком нетвёрдо стоит на ногах. Такого тона Баркхаузен просто не выносит. Когда на него орут, он мгновенно съеживается от страха. Униженно шепчет. «Простите, пожалуйста, господин Персике, я только шутку сыграть хотел со старой жидовкой». От напряженных размышлений Бальдур наморщивает лоб. Немного погодя говорит. «Задумал, падла, старую жидовку обокрасть, вот и вся шутка. Но вперед!» Сказано грубо, но без сомнения уже благосклоннее. такие вещи Баркхаузен ловит на лету, потому и говорит с улыбкой, как бы извиняясь, «Так ведь я не краду, господин Персики, так только подтибреваю". Бальдур Персики на улыбку не отвечает. С подобной публикой он не якшается, хотя иной раз это бывает полезно. Он лишь осторожно спускается по лестнице следом за Баркхаузеном. Занятые собственными мыслями, Оба не замечают, что дверь в квартиру Квангеля лишь прикрыта и опять открывается, как только они минуют площадку. Анна Квангель бесшумно подбегает к перилам, прислушивается. У дверей Персики Баркхаузен вскидывает руку в германском приветствии. «Хайль Гитлер, господин Персики, премного вам благодарен». За что благодарен, он и сам толком не знает. Может, за то, что не получил пинка под зад и не скатился с лестницы? ведь ему у мелкой шавки пришлось бы и это стерпеть. Бальдур Персики на приветствие не отвечает, таращит на Баркхаузена стеклянные глаза и, немного погодя, тот начинает моргать и опускает взгляд. «Значит, шутку хотел сыграть со старухой Розенталь?» — спрашивает Бальдур. «Да», — тихо говорит Баркхаузен, не поднимая глаз. «А какую шутку?» — допытывается Бальдур. «Стырил смылся?» Собравшись с духом, Баркхаузен взглядывает в лицо собеседнику. «Ох, я бы ей харю надраил!» «Так-так», — коротко роняет Бальдур. Секунду-другую оба молчат. Баркхаузен прикидывает, можно ли уйти, хотя приказа «идите» он вообще-то пока не получил. Вот и ждёт молча, снова опустив глаза. «Ну-ка, зайди», — неожиданно говорит Персике. Язык у него явно ворочается с трудом. Вытянув палец, он показывает на открытую дверь своей квартиры. «Пожалуй, надо ещё кое-что тебе сказать. Поглядим». Повинуясь указывающему персту, Баркхаузен входит в квартиру. Бальдур Персики следует за ним, чуть пошатывается, но выправку держит. Дверь за обоями захлопывается. Наверху Анна Квангели отходит от перил, крадётся в свою квартиру и осторожно закрывает за собою дверь. Зачем она подслушивала разговор этой пары сперва у квартиры Розентальша, а потом внизу у двери Персики, она и сама не знает. Обычно она целиком и полностью следует мужнину правилу — не лезть в дела соседей. Лицо Анны Квангель по-прежнему болезненно бледно, воспалённые веки подрагивают. Уже несколько раз ей хотелось сесть и поплакать, но ничего не выходит. В голове крутится выражение вроде Сердце у меня сжимается, или прямо обухом по голове, или всё нутро скрутило. Отчасти она чувствует всё это, но вдобавок ещё и вот что. Смерть моего мальчика им даром не пройдёт. Я могу быть и совсем другой. Опять-таки она не знает, что подразумевает «под быть другой», но, возможно, это подслушивание уже означает начало перемен. «Больше Отто не будет всё решать в одиночку», — думает она. «Я тоже могу поступать так, как хочу, даже если ему и не понравится». Она усердно принимается за стряпню. Продукты, какие оба получают по карточкам, большей частью достаются ему. Он уже не молод, а на фабрике вынужден выкладываться. Она-то шьёт, работа сидячая, так что всё честно. Пока Анна возится с кастрюлями... Баркхаузен покидает квартиру Персики. Когда он спускается по лестнице, в его осанке нет и следа недавнего подобострастия. Баркхаузен шагает через двор, расправив плечи, в желудке приятное тепло от двух рюмок шнапса, а в кармане две десятимарковые купюры, одна из которых умаслит сердитую Отти. Но когда он входит в полуподвальную комнату, Отти отнюдь не сердита. На столе белая скатерть, а Отти сидит на диване с каким-то незнакомым Баркхаузеном мужчиной. Незнакомец, одетый совсем даже не дурно, поспешно отдёргивает руку с плеч Отти. Мог бы и не отдёргивать, в таких вещах Баркхаузен щепетильностью никогда не отличался. «Глянь, кого подцепила старая оторва», — думает он. «Банковский служащий, не иначе. Или учитель?» На кухне ревут, визжат ребятишки. Баркхаузен раздаёт им по толстому ломтю хлеба, что лежит в комнате на столе. Потом и сам садится завтракать. Ведь и хлеб, и колбаса, и шнапс — всё есть. По крайней мере, хоть какая-то польза от этакого фраера. Он бросает удовлетворенный взгляд на мужчину на диване. Тот, судя по всему, чувствует себя не так уютно, как Баркхаузен. Поэтому Баркхаузен, немного подкрепившись, спешит уйти. Боже упаси, отпугнуть клиента Отти. Чем плохо-то? Теперь все двадцать марок остались у него. Баркхаузен направляет стопы на роллер -штрассе. По слухам, есть там пивнушка, где народ по легкомыслию не в меру распускает язык. Вдруг что-нибудь да выгорит. Теперь в Берлине рыбёшка повсюду ловится. Не днём, к ночью. При мысли о ночи Баркхаузен даже усмехается в свои висячие усы. «Этот Бальдур персики. Вся семейка персики. Ох и шайка. Но его они не обжулят, нет. Пусть не воображают, будто купили его с потрохами за двадцать марок да за две машки шнапса. Дайте срок, придёт времечко, когда он всех этих персики за пояс заткнёт. Главное, не лезть сейчас на рожон, действовать хитро». Тут Баркхаузен вспоминает, что ещё до ночи надо разыскать Энна. Для предстоящего дела Энна, пожалуй, аккурат сгодится. Ну да ничего, разыщет он этого Энна. Тот каждый день обходит всего три-четыре пивнушки, где собираются мелкие игроки на бегах. Как Энна зовут по-настоящему, Баркхаузен понятия не имеет. Знает его лишь по пивнушкам, где все кличат его Энна. «Ладно, найдём его». Может, и впрямь человек подходящий.